Эпилог. Подобны п а ш н и волн гряды. Когда-то давно Элинор м а м п е л ь о н показала мне стихи, в которых море сравнивалось с пастбищем. Я пришла в полный восторг, потому как они были написаны женщиной, а я в ту пору даже не представляла, что женщины могут посвящать себя таким занятиям, как сочинительство. в в о л н е н и и я выучила эти строки и помню их по сей день. Морская гладь равна, как пастбище, и также зелена. к а л ь т и х о корабли по ней идут, как пастухи, матросы весело поют. До чего умно, думала я, хотя ни разу не видела моря. Но теперь, когда я целыми днями гляжу на волны, мне совершенно ясно, что Маргарет Кавендиш не знала о море ровным счетом ничего. Здесь у меня свои покои, где можно заниматься и работать в тишине. Вдали от неумолчной болтовни и детских криков в женской половине дома. Сам дом большой, и роскошный, в строен в стену цитадели, что стоит на вершине горы, возвышающейся над широкой дугой залива. Мои покои – это круглая комната с решетчатыми окнами, откуда открывается вид на сад, на у л и городских крыш ниже по склону и дальше на бесконечную сверкающую на солнце водную гладь. Я могу наблюдать, как прибывают суда из Венеции и Марселя и других более отдаленных портов, как выгружают на берег стеклянные и оловянные изделия, дотканные ковры, как поставляют на борт новый груз: золотой песок, страусовые перья, слоновую кость, а порой самые прискорбные из всех товаров — колонны рослых африканцев в цепях, которым у готово участь рабов. Я с с о д р о г а н и е м думаю о том, какое скверное плавание их ждет, и желаю им хотя бы мягких волн. Что до меня, вряд ли я еще когда-нибудь отправлюсь в путешествие, и уж точно не по морю. Волны, уносившие меня из Англии, вовсе не походили на ровные гряды из тихотворения Маргарет Кавендиш. Это были скалистые кряжи, какие снятся в кошмарах, глубокая пропасть, а следом высокий утес. И не в р о с ш и й в землю, а ш а т к и й с к а ч у щ и й в вечном движении. м н о г о д н е й и ночей корабль наш обрушивался с этих утёсов, точно детские санки, которые н е с ё т по льдистому склону. Пока доски скрипели, а матросы громко кляли рвущиеся паруса и снасти, я дышала смолой и рвотой и каждую минуту ждала погибели. Право, мне было так дурно, что временами и впрямь хотелось умереть. Только мысль о девочке и желание сохранить ей жизнь придавали мне сил. Однако я не намерена описывать все тяготы нашего странствия. Скажу лишь, что до Бейквела добралась без происшествий. Там наняла малышке кормилицу, и как только она подкрепилась, вместе с мистером Пулфером и его грузом вновь отправилась в путь. Когда мы доехали до дороги, ведущей к о т ч е м у дому э л л н о р я достала рекомендательное письмо Майкла м а м п е л ь о н а разорвала его на мелкие кусочки и пустила по ветру. Истру Пулферу я сказала, что не обременю его просьбой сопровождать меня туда, но поеду с ним дальше. Даже теперь я не понимаю, откуда во мне взялось столько упрямства, но в тот миг я решила порвать все узы, с в я з ы в а в ш и е меня с прошлым. Внезапно и предельно ясно я осознала, что не желаю вновь бродить там, где когда-то бродила э л и е н о р Ведь я не э л и е н о р я Анна. И пора искать место, где мы с малышкой сможем начать совершенно новую жизнь. Я сняла комнату в портовой гостинице и в последующие дни не раз пожалела о своей поспешности, ибо выбрать дальнейший путь оказалось отнюдь нелегко. в с ё это время я почти не смыкала глаз. Комната наша примыкала к башне, где ежечасно звонил колокол, и каждый удар лишь напоминал мне, как долго я лежу без сна, т р е в о ж а с ь о нашем будущем. Перед рассветом. Когда я готова была уснуть от усталости, просыпались чайки и поднимали такой крик, будто с восходом солнца миру придёт конец. Однако вскоре выбор был сделан за меня. Как-то утром, лишь только заголосили чайки в порту, хозяин гостиницы, человек, по видимости, порядочный, замолотил в мою дверь. В сильном волнении он поведал, что какой-то молодой господин справляется обо мне по всему городу. Только не серчайте, но он на каждом углу кричит, что в ы д я украли его фамильные драгоценности. Я-то ему не поверил, так и знаете. Будь вы воровка, стали бы вы снимать комнату под своим именем. И вот еще что чудно: он все расспрашивал о вашем ребенке, будто д и т я его занимает куда больше драгоценностей. Я не любитель совать нос в дела постояльцев, но от этого молодца жди беды. Если вам дорога жизнь, садитесь на ближайший корабль, куда бы он ни шел. По странной случайности единственным судном, отбывавшим в то утро, о к а з а л а с ь карак, к г р у ж е н н а я свинцовыми чушками из скалистого края, и направлялась она к великим стеклодувам Венеции. Я ничего не знала об этом городе на воде, а ветхая посудина у причала, похоже, едва была пригодна для плавания. Но, как я сказала, у меня не было выбора, а потому, сняв на деньги Брэдфорда в каюту, я покинула Англию на борту судна. полнившегося той самой рудой, по которой я ступала всю свою жизнь. Качаясь с малышкой в парусиновой койке, я быстро потеряла счет дням и уверилась, что на этом наша история и закончится. Зеркально зеленая вода хлынет сквозь щели в досках и унесет нас двоих в бездну. И вот однажды утром я обнаружила, что море тихо, а теплый воздух сдобрен кардамоном. Я взяла малышку на руки и вышла на палубу. Я никогда не забуду, как ослепительно сияли на солнце белые стены и золотые купола, и как сам город сползал по склону, окаймляя широкую синюю гавань. Я спросила у капитана, что это за край, и он ответил, что мы прибыли в портовый город а р а н основанный андалузскими арабами. В моей каюте лежала книга Элленор, одна из немногих вещей, что я взяла с собой. Это был столь дорогой ей последний том. Канона врачебной науки Авиценны. Хотя весела книга немало, я сохранила ее в память о Белинер и о наших совместных трудах. Когда-нибудь, сказала я себе, я владею л а т ы н ь ю и выучу эту великую книгу наизусть. Читая ее, мы с э л и н о р всегда дивились тому, что я з ы ч н и к у жившему так давно удалось накопить столько знаний. Сколько же открытий, подумала я, совершили с тех пор мусульманские врачи. И тут во мне зародилось убеждение, что я попала в этот солнечный город не случайно, а затем, чтобы глубже изучить ремесло, ставшее моим призванием. Капитан, как мог, отговаривал меня высаживаться на берег, рассказывая о варварийских пиратах и свирепых испанских изгнанниках. Убедившись однако в моей непреклонности, он любезно мне помог. Об Ахмедбея слышать ему доводилось, что было неудивительно. ведь благодаря своим странствиям и трактатам этот ученый муж стал известнейшим врачом в Варварии. Самое удивительное в этой истории, во всяком случае для меня, учитывая мои обстоятельства, это то, как быстро Бей согласился меня к себе взять. Впоследствии, когда мы познакомились ближе, он поведал мне, что в этот самый день во время полуденной молитвы попросил Аллаха сжалиться над уставшим стариком и послать ему кого-нибудь в помощь. След затем он вошел на женскую половину дома и увидел меня с чашкой кофе в руках в окружении его жон. Я тоже стала его женой. Если не воплоти, то в глазах света. Он объяснил, что здесь это единственный способ ввести женщину в дом, поскольку было очевидно, что я не девственница. м у л а н е потребовал согласия о пекуна мужского пола, чтобы провести обряд. С тех пор мы с доктором часто беседуем о вере. о твердой, как алмаз, вере, отмеряющей каждый миг его бытия, и о жалких клочках е ё сохранившихся в моей душе. Моя вера представляется мне знаменем на крепостной стене, потускнелым и в дырках от пуль. И если когда-то и была на нем эмблема, то теперь ее не разглядеть. Я говорил Ахмедбею, а ч т о во мне не о с т а л о с ь веры. Надежда, может быть. Мы сошлись на том, что пока этого достаточно. Бей самый мудрый и добрый человек из всех, кого я когда-либо знала, и уж конечно самый кроткий и сладкоречивый. Он весьма п о х в а л ь н о отзывался об умениях, с которыми я пришла к нему, но за минувшие годы я столько м у у него научилась, что теперь понимаю, медовые речи были лишь проявлением присущей его народу учтивости. Врачебная наука Ахмед Бея. Не полагается на острые орудия и раскаленные банки, какие используют х и р у р г и ц и р ю л ь н и к и у нас дома. Его метод укреплять и подпитывать, изучать здоровое тело и исследовать природу болезни, как она распространяется, на кого, как протекает у разных людей. Когда я прибыла сюда, Ахмед Бей уже совсем отчаялся, либо мусульмане так оберегают своих жен, что те содрогаются при одном виде чужого мужчины у своей постели. И много лет он сокрушался о том, сколько мужей обрекают Джон на смерть вместо того, чтобы послать з а в р а ч е в а т е л е м А потому, полагаю, он взял бы любую женщину, не обделенную умом и готовую у него учиться. Я вознаградила его доверие тем, что помогла многим женщинам разрешиться от бремени и наставила их, как заботиться о здоровье ребенка и своем собственном. Я продолжаю изучать врачебное дело. И надеюсь посвятить работе здесь всю оставшуюся жизнь. Я вновь читаю Авицену или Ибн Сину, как меня научили его называть, только не на л а т ы н и как когда-то мечтала, а по арабски. Глаза мои не сразу привыкли к з д е ш н и м краскам. Того, кто долго жил в тумане, их яркость ослепляет. Здесь встречаются цвета, какие не опишешь человеку, никогда их не видевшему. Если вы никогда не видели апельсин. Сможете ли вы назвать его цвет? За окном у меня растут плоды, называемые хурмой. Порой они блестят на фоне голубого неба точно свежекованная медь на солнце, а иногда оттенок их ближе к золотисто-розовому румянцу на щеках внуков а х м е д б е я что беспорядочно носится во внутреннем дворе женской половины. Каждого цвета здесь в избытке, исключая лишь зеленый. Крова тут не растет. А пальмовые листья покрыты тонким слоем пыльно-желтого песка. Пожалуй, больше всего мне не хватает именно зеленого. Как-то раз в великолепной библиотеке а х м е д б е я я нашла большую книгу в кожаном переплете цвета летних пастбищ в моих родных краях. Я принесла книгу в свои покои и поставила на столе, чтобы любоваться ею и давать отдых глазам. Я и не подозревала, что это священный текст, дотрагиваться до которого неверным запрещено. т о был единственный раз за все три года, когда Бей был со мной строг. Выслушав моё объяснение, он извинился, а затем прислал мне шёлковый ковер с изображением дерева, которое арабы называют словом аниса — древо жизни. Его переплетающиеся ветви и листья зеленее любого растения, к а к о о е могла вырастить Элинор в том чудесном саду нашего прошлого. Не только глазам, но и ушам моим пришлось приспосабливаться к новой жизни. Если прежде я боялась тишины, то теперь я ее жажду. День и ночь здесь стоит шум. Улицы запружены людьми, к о р а б е й н и к и кричат неумолкая. Сейчас закат, из сотни высоких минаретов звучит призыв к молитве настырный и задушевный. Первый час после вечерней молитвы – мое любимое время для прогулок по городу. Воздух становится прохладнее, и жизнь замедляется. Многие женщины меня знают и, повстречав на улице, приветствуют. По местному обычаю ко мне обращаются по имени моего первенца, так что здесь я не Анна Фрид, а Ум Джами, мать д ж е й м и Отрадно слышать, как его поминают. Я долго не могла выбрать имя для дочери миссис Брэдфорд. Во время того ужасного плавания я была убеждена, что мы погибнем. Когда же мы оказались здесь, Ахмедбей предложил назвать девочку Айша, что означает жизнь. Уже потом я услышала, как женщины на базаре называют этим же словом хлеб. Подходящее имя, ведь она придавала мне сил. Она дожидается во дворе, и, едва завидев меня, скачет мне навстречу, белый хайек волочится в пыли, п р я м и к о м через огород, где м а р ь е м старшая жена а х м е д б е я Выращивает пряные травы, которые добавляет себе в чай. В воздухе разливается терпкий запах мяты и лимонного чабреца. Марием броница, а у самой на лице с наколотыми рисунками добродушная улыбка. Я тоже улыбаюсь старушке, говорю салам и тянусь за своим хайеком, что б е с ф о р м е н н о и услужливо висит на крючке у двери. Я оглядываюсь по сторонам в поисках второй дочки. Она прячется за фонтаном с синей плиткой. Марием движением головы указывает где. Я делаю вид, что не замечаю ее и прохожу мимо, громко называя ее по имени. Затем быстро оборачиваюсь и подхватываю ее на руки. Она булькает от восторга, мягкие ручки гладят мои щеки, детские губы покрывают мое лицо мокрыми поцелуями. Я произвела ее на свет здесь, в гареме. Ахмедбей помогал при родах, а вот с выбором имени помощи не п о т р е б о в а л о с ь Я накидываю хаек ей на голову, и привычным движением она поправляет его, чтобы видны были только большие серые глаза, точь в точь, как у ее отца. Помахав Марье м на прощание, мы толкаем тяжелую дверь из тикового дерева. т ё п л ы й ветер подхватывает наши покровы, Айша берет меня за одну руку, Элинор за другую, и вместе мы ступаем в гудящую суету нашего города. Послесловие. Перед вами художественное произведение, в основе которого реальные события, произошедшие в английской деревушке Ием в графстве Дербишир. Впервые я оказалась в Иеме по чистой случайности летом 1990 года. В то время я работала иностранным корреспондентом в Лондоне, и одно задание привело меня в суровый и прекрасный край пеших прогулок — национальный парк Пик-дистрикт. Интригующий указатель с надписью «Чумная деревня» отвлек меня от задания и заманил в Ием, где в приходской церкви святого Лаврентия работает выставка, посвященная испытанию, выпавшему на долю местных жителей и их необыкновенному решению. Несколько лет спустя я поселилась в Вирджинии, в такой же небольшой деревушке, как Ием. Там история к а р а н т и н е и его печальных последствиях обрела очертания. Каково это, размышляла я. Принять такое решение, а в результате обнаружить, что две трети твоих соседей погибли в течение года. Выживут ли при таком раскладе вера, взаимоотношения и общественный строй? Уильям с т а й р о н как-то написал, что автору исторических романов лучше всего работается на голодном пайке. Обыими издано много книг и статей, и ходят самые разные слухи, но факты скудны. Для тех, кого интересует бойкое описание событий на основе тщательных исследований, труд Джона Клифорда «Чума в и е м е 1665–1666 поистине незаменим. Хотя я и заимствовал а настоящие имена и фамилии жителей Иема, я делал а это только в том случае, если мое повествование недалеко уходило от известных фактов из их жизни. Там, где я придумывала, на это указывают измененные или вымышленные имена. К примеру, Майкл м а м п е л ь о н списан с настоящего ректора и э м а героя и святого Уильяма Мампессона, только в том, что касается его достоинств. Темная сторона персонажа полностью вымышлена. У Уильяма Мампессона и его жены Кэтрин было двое детей, и он отослал их из деревни еще до начала карантина. Этрен решил а остаться и помогать больным, и через некоторое время скончалась от чумы. После ее смерти в одном из немногих дошедших до нас писем Уильям м п е с с о н обмолвился: "Служанка моя пребывает в добром здравии, и это истинное благо, ибо без нее мне пришлось бы худо". Пытаясь представить, какой могла быть эта женщина, как она жила и что чувствовала, я нашла голос для своего повествования. Работая над романом, я обращалась к о множеству книг и людей. Отдельное спасибо Эмих Юберман, старательно искавшей медицинские труды XVII века, Ричарду Заксу, собравшему сексуальные хроники эпохи в книге «Голая правда истории», э Н. Эшли Маккейк, советовавшей мне опусы по в ц е в о д с т в у Рэймонду Рашу, увлекательно описавшему п о в е р ь е фермеров в сборнике статей «Сельская мудрость». И Филипу п Бенедикту за экскурс в умы и библиотеки духовенства XVII века. Также я хочу поблагодарить своего агента, несравненную Крис Даль, и всех своих редакторов, как любителей, так и профессионалов: Дарлин Банджи, Брайана Холла, Квартет х о р в и ц е в э л л н о р Джошуа, Нормана и Тони, к л а е в а Придло, Билла Пауэрса, Марту Шерил и, в особенности, Молли Штерн.